Она догадывалась, что тут не обошлось без вмешательства его бога. Но вот пришло письмо, где он на трех языках своей страны радостно возвещал ей завтра, завтра, завтра. А вот явился и он сам. Едва они увиделись, как разлуки словно не бывало. Всю эту нескончаемую неделю они не жили, а прозябали. А теперь они снова начали жить. Вне Галианы для них не было жизни. Они придумали собственный язык, помесь латыни и арабского, со своими особыми, неписанными правилами и ни в каком ином языке не нуждались. Но, пожалуй, еще лучше они понимали друг друга, когда молчали. И, тем не менее, многое изменилось для них. Они ближе узнали друг друга. Альфонсо порой улавливал в Ракеле то непонятное и сомнительное, что роднило ее с ее народом, который был проклят богом. И тогда он с благочестивой и коварной радостью думал о своем намерении искоренить в ней эти черты. Она же открыто показывала, как ей неприятна привязанность Альфонсо к его огромным псам. Однажды они добродушно кинулись к ней, а она с отвращением отшатнулась от их неуклюжих ласк. Тогда Альфонсо весело и злобно рассказал ей в назидание. Мы, испанские монархи, любим наших животных. Мои предки, древнеегодские короли, не сомневались, что встретятся в раю со своими псами. Иначе рай был бы им не в рай. Очевидно, они веровали в учение твоего ненаглядного мусы, который говорит, что душа животного попадает туда же, куда и душа человека. Он увидел, как огорчила ее эта шутка, и тут же проявил бурное раскаяние. «Прости, любимая, раз тебе не нравятся мои псы, раз они тебя пугают, я отошлю их прочь». Ей стоило большого труда отговорить его. Временами он мучился мыслью, что надо, наконец, приступить к обращению ее в истинную веру. Но здесь, близ нее, он понял, что эта задача много щекотливее, чем казалось ему на расстоянии. Ведь она до сих пор не поняла даже, что такое рыцарь, что такое он сам. Значит, сперва надо ей показать рыцарство во всем его блеске. Он вызвал в галиану жонглера Хуана Веласкеса. Услышав незамысловатые обринчание христианской гитары, Ракель вспомнила нежные звуки арабских арф, лютин и флейт, их мисмар, шахрут и барбут. Но тонкий слух и быстрый ясный ум делали ее восприимчивой к тому, что жила в незамысловатых стихах и музыке жонглера. Усть ей не всегда был понятен точный смысл его вульгарной латыни, зато ее захватывала рыцарски радостная героика его песни. Опел Хуан Веласкис о подвигах и кончине морграфа Рланда из Британи, о том, как он с безнадежно малой горсткой воинов отражал вронцевальской долине несметные полчища язычников, И как друг его, Оливье, посоветовал ему протрубить в свой могучий рог олефант и призвать обратно войско короля Карла, великого императора. Марграф Роланд, из Британии участник похода Карла Великого в Испанию, в 778 году погиб в битве с басками в Ронсевальском ущелье, прикрывая отступление франков стал героем песни о Роланде, героического французского эпоса. Как Роланд не послушался друга, и как рыцари его совершали подвиги несказанной храбрости и полегли один за другим. И как Роланд, сам раненый, идет по полю и собирает мертвых своих паладинов, чтобы отнести их к архиепископу Турпину для последнего благословения. И как Роланд все-таки хоть и поздно трубит в свой чудесный рог, и горы и долины откликаются окрест И как его ранят второй раз еще тяжелее, и он, очнувшись от долгого забытья, видит, что кроме него нет живых на поле, усеянном мертвыми телами.